Глава 14. Диана. Хохлов оказался прав в отношении Тимура. Тот ни словом не обмолвился о неприятном разговоре, состоявшемся между ними. Богров проявил деликатность и не стал мучить меня расспросами о ребёнке или о моём папе. Он просто назвал фамилию частного детектива и пообещал выяснить, как связаться с ним. Тимур, ты точно ничего не перепутал? Как бессмертный может обитать в библиотеке? Не домывала я, когда Багров сообщил адрес. Это библиотека института МВД, Диша. А главное, там архив. Яков Андреевич, внештатный сотрудник главного управления МВД, независимый консультант следственного комитета и прокуратуры. Самые сложные и запутанные дела, непонятные или вообще без подозреваемого, все направляют к бессмертному. Какая-то ерунда, не находишь? Что-то я не доверяю таким тайным внештатным сотрудникам. Вот почему он не в почёте, а сидит, хрен знает где. Диана, какая ты всё-таки непонятливая девчонка, усмехается тогда Тимур. Яков честный следователь, а не коярист. Он неудобный для системы, не выслуживается, не лежет толстые влиятельные задницы. Так ты и поедешь к нему? или будешь и дальше морочить мне голову. Адишка, поеду в пятницу вечером. Петляю по загруженным улицам и блаженно улыбаясь, вспоминая встречу с Максом. Его жгучие глаза, улыбку и наши поцелуи. В душе яркой звёздочки разгорается счастье. Я его люблю, как глупая сопливая девчонка. И я боюсь поверить своему чувству. Боюсь снова обжечься. Боюсь. Но лечу. на манящий огонёк. Кабинет Якова Бессмертного больше похож на каморку. В глубоких каталожных шкафах пылятся коробки, маленькое тусклое окно едва пропускает солнечный свет. И запах: концентрат пыли, герани и старых книг. Яков Андреевич, здравствуйте. Я звонила вам. Робко застываю на входе, встречаясь взглядом с человеком, сидящим за огромным письменным столом. Полный лысыватый с кустистыми бровями и над карими небольшими глазами. Он сидит в странной, немного неестественной позе, сложив пухлые пальцы в замок. «Я же по телефону сказал вам, что я не частный сыщик. Я помогаю официальному следованию и не потакаю капризом каких-то...» – отрезает он. «И я не могу оторвать взгляд от его пальцев. Они странные. Я не какая-то, Яков Андреевич», – чеканил в несколько шагов, преодолев расстояние до стола. Демонстративно выдвигаю потрёпанный стул и усаживаюсь напротив бессмертного. Дело о похищении моей дочери не закрыто. Им давно никто не занимается. Если быть точной, 7 лет. Как вы сказали? Похищение. Яков протяжно вздыхает и резко поднимается с места и тот же стремительно оседает, морщась от боли. Похищение. Подумать только, прошло столько лет. Вы о чём? Яков Андреевич, вам что-то известно? Не молчите. Бесмертный бессильно опадает на скрипучий стул и тяжко вздыхает. Его взгляд пахнует на разворошённый улей. В нём плещется ярость, боль, страх, бессилие. Пожалуй, бессилие больше всего. Он определённо что-то знает. Пожалуйста, не молчите. Помогите мне. Я готова встать на колени или станцевать перед ним за любую информацию о дочери. Вы пришли не по адресу, бормочет он, имнёт своими систыми, словно покосанные пчёлами кисти. Я не занимаюсь расследованием похищений. Неправда, взрываясь я окончательно теряю контроль. Чёрт бы побрал моего Папашу. Не уж-то и тут отметился. Иначе чем объяснить отказ Якова? Это из-за моего папы, да. Вы знаете Руслана Шестакова? Он обманул вас в прошлом, поставил или кинул Мой голос, пронзивший тишину каморки, звучит жалко и тихо. Да, мне не стыдно показать своё бессилие и отчаяние. Простите меня, Диана. Хоть следователя в делах о похищении вам не найти. Со мной вы потратите время и ничего не добьётесь, оттирая лицо, бормочет Яков. Трёт виски и лоб, видимо, пытаясь прогнать неприятные воспоминания. О чём он думает и что скрывает? Уходите. Её похитили из рудома. Арина была совсем крохой, когда её у меня забрали. Слеповые я пытаюсь разжалобить бессмертного. Мне удалось выхватить ребёнка и убежать. Нас гнали, как быдду, по ночной промозглой трассе, а потом меня ударили и забрали девочку. Пожалуйста, Яков Андреевич, у вас есть дети? После моего вопроса бессмертный хватает линейку, лежащую строго параллельно краю стола. Чёрт, перфекционист. и бросает её в сторону. Я вам искренне сочувствую, но ничем помочь не могу. Уходите. Пожалуйста, оставьте меня одного. Я напишу свой номер на случай. Дрожащими пальцами беру из стаканчика ручку и царапаю номер телефона на одном из листов. До свиданья. Прощайте, резко отвечает он, не глядя на меня. Долбаный тайминг. Я только приступила к поискам, а они облепили меня со всех сторон. Сначала папа и Глеб, теперь бессмертный, побелевший, как при славу ты имел, после слова похищения. Наватных ногах я спускаюсь по ступенькам старинного корпуса библиотеки и выхожу на улицу, растворяясь в сгустившихся сумерках. Я не плачу, нет. Теперь у меня есть Макс. Судьба оказалась ко мне благосклонна, подарив замечательного человека в награду за страдания. непроизвольно касаюсь ладошкой груди, там, где бьется сердце, и сажусь в машину. Я думаю о них. И Макс, очевидно, чувствуя это, звонит. Фея Динь-Динь, ты освободилась? Мне ехать за тобой? Голос, голос, обольстительный, терпкий, как крепкий кофе, и завораживающий, как звездное небо. Да, смеюсь я. А кто это Динь-Динь? Лера тебе расскажет, когда приедем. Это моя племянница, ей 7 лет. 7 лет. И моей Арине было бы 7 лет. Маскируя грусть в голосе, я спрашиваю: "Макс, может, мне купить твоим близким подарки? Как-то неудобно ехать с пустыми руками. Лере я могу выбрать куклу или книгу, а твоей маме?" Дин: "Я всё купил, не волнуйся", смеётся Макс. Одевайся теплее и не забудь взять корм и пелёнки для Барби. Слушаюсь, папочка. Манерничаю я и завершаю вызов. Максим. Она мне так ничего и не сказала, лишь улыбнулась, обнажив жемчужные зубки в ответ на мой вопрос о том, как прошёл вечер. Что-то пробормотала о встрече с важным человеком и отвела полный грустих взгляд. День не умеет играть. Может кто-то и принимает за чистую монету её показную уверенность и подобие силы, но только не я. Она нежная, ранимая, мнительная, хрупкая и такая моя, моя. Да, я точно сказал это вслух. По машине шумит двигатель, и в это уютное учтяние вплёскивается звук дружного сопения девушки и двух собак. Я опустил спинки задних сидений моего старенького кросвера и соорудил уютную постель Дин-дин сначала бурчала и решительно отказывалась опробовать моё изобретение, а потом уснула, едва коснувшись подушки, в обнимку с Челси и Барби. Огни родного Бурцавы мерцают на горизонте далеко за полночь. Диана просыпается, нарушив идиллическую картину блаженного сна, и сладко потянувшись, спрашивает: "Приехали? Так быстро?" От меня не скрывается промелькнувшее в её голосе волнение. Динь-динь боится не понравиться моим близким. Серьезно? Не дрей, Динь. Моя мама – самый деликатный человек в мире. Я боюсь не понравиться им. Елене Борисовне и... Ольге. И Лере. Видишь ли, я считаю, что должна... Нет, просто обязана признаться тебе кое в чем. Паркуюсь возле ворот дома и оборачиваюсь, встречаясь с ее блестящим, встревоженным взглядом. В чем же, Динь? Я плохая хозяйка. Не умею варить борщ и жарить котлеты. Печь пироги, блины, она конфузится, загибая пальчики, а мне хочется рассмеяться в ответ на эту глупость. Заглушаю двигатель, распахиваю заднюю дверь и протягиваю руку моей Диане. Ободряюще сжимаю тонкие дрожащие пальчики и привлекаю девчонку к своей груди. Борщ умею варить я. Если тебя это так беспокоит, Дин смотрит с благодарностью, и подхватив на руки Барби, следует за мной. После смерти папы прошёл всего год. Мама так и не смирилась с утратой, постарела, стала чаще болеть, запустила хозяйство, себя, дом. Мне не хочется выставлять маму в дурном свете в глазах Дианы, но и умалчивать об истинном положении дел не хочется. Да, мне и стыдно на время превратиться в няньку для собственной матери. Максим Сынок. Мама встречает нас на пороге, уставшая, грустная, но в новом домашнем костюме и со свежей укладкой. Морщинок вокруг глаз стало больше. Меня зовут Елена Борисовна, а вы Дианочка, ласково говорит она, неловко касаясь плеча Ди. Я очень рада, что мой сын наконец-то привёл в дом девушку. Вы знаете, Дианочка, он ведь никого сюда не приводил, даже когда папа был жив. её голос звучит надломленно. Но, с конфужением отвечаю я, украдкой замечая, как повеселела и расслабилась Диша. Домашний спят. В прихожей валяются испачканные в песке ведёрки и лопатки Леры. В гостиной её куколки и книги. На кресле возле камина покоится мамино вязание, а на журнальном столике Олины любимые книги о саморазвитии. В доме чисто стараниями сестры и пахнет свежим компотом. Мама забирает из рук Дианы пакет с подарками и приглашает нас пройти в дом. День в моём доме. Растрёпанная, не накрашенная, в простых джинсах, толстовке и со щенком в руках. А то местность и картины сердце опаляет жаром. Максик, а селить-то вам как? Вместе или раздельно? Ты по телефону ничего не сказал. Разводит руками смущённая мама. в очередной раз переводя взгляд с меня на Диану. День густо краснеет. Я опускает голову, а я мешкую с ответом, раздумывая, как поступить. Раздельно киваю маме. Я безумно хочу Диану, но присутствие сестры и племянницы за стенкой не очень-то поспособствует нашему сближению. Диана выглядит спокойной, однако я научился угадывать её истинные чувства. Я снова её прокатил Так она думает. Пожила в спокойной ночи, день скрывается за дверью одной из гостевых спален.